Глава двадцать восьмая. «Краски бабы-яги». Лизка так и лежала, запертая в своем застывшем теле, будто никогда не двигалась. Ханут уже разрезал ее посеребренную одежду, чтобы огонь лучше согревал ее и укрыл старым одеялом, без которого и раньше не отправлялся ни в одно путешествие. Дар было любви, как подозревал Джекоб. «Но давай же. Отвернись». велил Ханута Сильвино перед тем как Джакоб начал барабанить в серебряное тело лиски рушником Баба-Яги. Сильвин молча пивыновался. В глазах у него стояли слёзы, и даже ругательство у него закончились. Пожалуйста, помоги. Джакоб и сам не знал, кого просит. Он не верил ни в одного из духов или богов, к которым обращались с мольбами по обе стороны зеркала, но лиска-то верила. Он погладил её отвердевшие волосы. Пожалуйста, помоги. И да, она пристрелит его, если узнает, чем он расплатился за эту ткань. Или того хуже, она никогда больше на него не взглянет. Ханут опустился на колени рядом с Джекобом. Если только она очнется, он прокашлялся, как будто это если застрял у него костью в горле. — Я имею в виду, на вас двоих чертовски жалко смотреть. Хватит уже притворяться друг перед другом. Проклятье! «Да тот же Людовик Ренсман с его безбородым девчачьим лицом держится смелее, чем ты». «При чем здесь смелость?» — раздраженно отозвался Джекоб. «У меня есть на это причины. Мы друзья, разве этого мало? Подумай лучше о своих делах. Я ведь не говорю тебе, что стоит сделать предложение той актрисе вместо того, чтобы выкалывать на груди ее портрет». «Я много раз делал, но она не соглашалась». Ханута провел ладонью по безобразному лицу. И всё же её фотографии до сих пор стояли в комнате Хануты. Элеонора Данстит. Как актриса она не особо блистала. Джекаб как-то и видел её на сцене в Эльбионе, но поклонников имела целую армию. На лбу у Лиски словно вышивка в серебре проступили узоры бабы-яги. Она найдёт себе другого. В крайнем случае он сам найдёт за неё другого. Можно подумать, Джекаб, одна мысль об этом не сводит тебя с ума. И все-таки мысленно говорить с ней было приятно, будто она могла ему ответить, нахмурившись, как делала, когда она на него сердилась. Если только она очнется, она должна очнуться. — Вы просто созданы друг для друга. Вот и Сильвин так говорит. Когда на Альберта Хануту нападало желание поболтать, легче было золотому вору, но запретить каркать. — Забудь. Это невозможно. Джекобу не хотелось рассказывать ни о назначенной игроком цене, ни о том, что они с Лиской из-за этого поссорились. — А-а-а. Я вижу, Джекоб бесшабашный опять строит из себя загадочную личность. Ханут обиженно замолчал и ушел к Сильвину, в полном унынии сидевшему под деревом. Час проходил за часом, а вышивки бабы-яги пели и плясали на серебре эльфа. Цветы, деревья, горы, звезды и луны. — А-а-а. Джека потерялся в этих образах, пока его не заставил поднять глаза какой-то вздох. Губы Лиски приоткрылись, словно лепестки цветка навстречу росе. Джека позвал Хануту, и старик так поспешно бросился к лесе, что едва не запутался в собственных ногах. С недоверчивым видом за ним последовал и Сильвин. Ханута влил в рот Лисе зелье Альмы. Глазам не верилось, как бережно он проделал это единственной рукой. Джекап стал Тело по-прежнему казалось неловким и тяжёлым, словно чужим. Он взглянул на кроны деревьев. Темнело. Лучшее время для того, чтобы навестить ведьму, что на западе, что на востоке. Они нередко бывают дома, когда на небе луна. Соврете ей что-нибудь, когда счнётся, сказал он Хануте. Скажите, что я ищу след вылы, что угодно, только не пускайте за мной. Ханута тяжело поднялся на ноги. Ты не сможешь вернуть платье. Ферик слишком хорошо знал Джекаба. Это самоубийство. Лиса переживёт. Нет. Не переживёт. Он отдал Лискину душу в чужие руки. Как же ей жить без неё?